Священник Грейт Уайрли также написал в Daily Telegraph, подчеркивая, что присяжные никак не упомянули про авторство писем, и любые ложные выводы были виной сэра Реджинальда Харди, который слишком поспешно и нелогично указал присяжным, что тот, кто написал письмо, также совершил и само преступление. Именитый адвокат, присутствовавший на процессе, назвал суммирование судьи прискорбным. Священник назвал отношение к его сыну, как полиции, так и Министерства внутренних дел, в высшей степени шокирующим и бессердечным. А что до поведения и выводов министра внутренних дел и его комиссии, то, возможно, это дипломатия, государственная мудрость. Но так бы они не поступили, будь он сыном английского сквайра или английского аристократа. Недоволен докладом остался и капитан Энсон. В интервью с Таффордширской «На страже» он ответил на критику, задевшую честь полиции. «Комиссия, выявляет так называемые противоречия в уликах, просто не поняла сути дела, представленного полицией. Неправда». И то будто полиция с самого начала исходила из убеждения виновности Идолжи и выискивала доказательства его вины. Напротив, Идолжи стал подозреваемым только несколько месяцев спустя после начала распалсования. Разные лица казались, возможно, причастными к этим преступлениям, но постепенно исключались. Подозрения же против идолжи возникли в конце концов из-за его всеми упоминавшейся привычки бродить по окрестностям глубокой ночью. Это интервью было воспроизведено Daily Telegraph, и Джордж прислал туда опровержение. Зыбкость оснований, на которых строилось дело против него, теперь стала совершенно явной. Фактически он ни единого раза не бродил по ночам и если только не задерживался в Бирмингеме или на каком-либо развлекательном мероприятии в окрестностях, я неизменно бывал дома уже около 9.30. И менее кого-либо в округе я был бы способен покинуть дом ночью, и, видимо, полиция приняла всерьез слова, бывшие шуткой. Далее, если бы он имел привычку выходить из дома поздно, этот факт был бы с самого начала известен, большому числу полицейских, патрулировавших там. Духа в день выдался не по сезону холодным. Сын миллионера погиб в трагедии мотогонок за рулем своего автомобиля в 200 лошадиных сил, в Мадрид на королевское крещение прибыли иностранные владетельные особы, виноделы устроили беспорядки в Безье, где крестьяне разграбили и сожгли ратушу. Но ничего, как уже много лет, ничего о мисс Хикмен даме-хирурге. Сэр Артур предложил субсидировать любой иск о клевете, какой Джордж пожелает предъявить капитану Энсону, министру внутренних дел или членам Гладстоновской комиссии, либо раздельно, либо всем совокупно. Джордж, хотя и возобновил выражение благодарности вежливо отказался. То оправдание, которое он только что получил, было получено благодаря упорству сэра Артура, его самоотверженным действиям, логике и любви поднимать шум. Но шум, считал Джордж, не лучшее средство против всего и вся. «Дейли Телеграф» теперь призывала к публичному рассмотрению каждого аспекта дела, и с точки зрения Джорджа этого им теперь и следовало добиваться. Газета также обратилась с призывом оказать ему финансовую поддержку. Артур тем временем продолжал свою кампанию. Никто не принял его вызов продемонстрировать за полчаса, что Джордж Идл не мог писать эти письма. Даже Гладстон, который публично настаивал на обратном. А потому Артур продемонстрирует свои доказательства Гладстону, его комиссии, Энсону, Геррину, И всем читателям Daily Telegraph. Этому он посвятил три длинные статьи с обильными графическими иллюстрациями. Он продемонстрировал, что письма были написаны кем-то принадлежащим к совершенно другому классу, чем Идолжи, непристойному грубияну, негодяю, не могущему похвастать ни грамматикой, ни порядочностью. Далее он объявлял, что лично оскорблен Гладстоновской комиссией, поскольку в ее докладе нет ни единого слова, указывающего на рассмотрение моих улик. В вопросе о зрении Идолджи комиссия процитировала мнение неназванного тюремного врача, проигнорировав заключение 15 специалистов, в том числе первых окулистов страны, которые он представил. Члены комиссии просто добавили себя к той длинной веренице полицейских официальных лиц и политиков, которым следует принести самые униженные извинения этому безвинно пострадавшему человеку. Но пока такое извинение не будет предложено и не осуществлена компенсация, никакое взаимное обменивание лесными белилами не очистит их. На протяжении мая и июня в парламенте постоянно задавались вопросы. Сэр Гилбер Паркер спросил, «Есть ли прецеденты невыплаты компенсации безвинно осужденному?» А затем полностью оправданному. «Мистер Гладсон. Аналогичный случай мне известен». «Мистер Эшли спросил, считает ли министр внутренних дел Джорджа Идлджи невиновным?» «Мистер Гладстон. Я не думаю, что это вопрос, который уместно задавать мне. Речь идет о личном мнении. Мистер Пайк Пиз спросил, каким было поведение мистера Идолжи в тюрьме. Мистер Гладстон, его поведение в тюрьме было хорошим. Мистер Митчелл Томпсон попросил министра внутренних дел начать новое расследование, касающееся почерков. Мистер Гладстон ответил отказом. Капитан Крейг попросил, чтобы какие-либо заметки, сделанные во время процесса для использования в суде, были предъявлены парламенту. Мистер Гладстон ответил отказом. «Мистер Ф. Э. Смит спросил, не оказался ли вопрос о компенсации мистеру Идлджи под вопросом из-за сомнений, что автор писем был он? Мистер Гладстон, боюсь, я не могу ответить на этот вопрос». «Мистер Эшли спросил». Почему этот человек был освобожден, если его невиновность не была полностью доказана? Мистер Гладстон, в сущности, этот вопрос меня не касается. Освобождение было следствием решения моего предшественника, с которым, однако, я согласен. Мистер Харвуд Беннер спросил о подробностях подобных располосований скота на фермах, которые продолжались, пока Джордж Идолжи находился в тюрьме. Мистер Гладстон ответил, что в окрестностях Грейт-Уайрли их произошло три – в сентябре 1903 года, в ноябре 1903 года и в марте 1904 года. Мистер Ф. Э. Смит спросил, сколько раз компенсации выплачивались за последние 20 лет после того, как было доказано, что осуждение было неоправданным, и какие суммы выплачивались. Мистер Гладсон ответил, что за предыдущие 20 лет таких случаев было 12, и два потребовали значительных сумм.